Глава первая. Наши дни. Агата, ты уволена Черныш. В смысле? На лице начальницы неедины положительные эмоции, и кажется, она не шутит. А я, наоборот, округляю глаза, так как злобная фурия, скорее всего, караулила именно меня. Даже порог агентства переступить не позволила. В нее б е с вселился, что ли? А может, магнитные бури так повлияли на женщину? Прямо разорвать меня готова, только я до сих пор не понимаю за что. Сейчас тебя вынесут твои документы, расчет получишь на карту и вуаля! Начальница делает круговые движения указательным пальцем в воздухе и ехидненько так кривится. Ну знаете ли, это уже перебор. Вот так без объяснения прямо на пороге наша любимая фурия совсем страх потеряла. Придется напомнить. Сколько бабла я принесла ее модельному агентству, сколько контрактов отработала, ни разу не сославшись на усталость. И тут тебе на, Агата к у ш а й и не обляпайся. Со мной такой номер не пройдет. Не на ту н а р в а л а с ь Вообще-то вы нарушаете условия нашего контракта. Я все еще держу себя в руках, с т а р а я с ь говорить спокойно, хотя внутри все кипит, бурлит и вот-вот выплеснется наружу. Можешь подать на меня в суд, у с м е х а е т с я Инесса Брониславовна мне прямо в лицо. А если подам, провоцирую начальницу, так как ничего другого она мне не оставляет. Но ну, не истерику же здесь закатывать в самом-то деле. Да и я вроде как девушка культурная, хоть из периферии. Почему черт возьми все, кто живет в областных центрах, считают нас лохушками? Безвкусица, ф у колхозница и это в модели рвется. И так по кругу одно и то же. Не надоело? Я, между прочим, больше этих расфуфыренных кукол отпахала на родное агентство. Да, кстати, и клиенты почему-то выбирают именно мою физиономию для каталогов, рекламы и обложек журналов. А во всем виновата мое место рождения. Кто бы знал, как я ненавижу этот маленький городок, коих тысячи на просторах нашей необъятной родины, в котором я родилась. Но почему не в столице? Слушай, Черныш, Ина с о б р а н и с л а в н а поворачивается ко мне лицом, хотя перед этим уже продемонстрировала мне спину. А ты немного ли на себя берешь? Да мне т о уже терять нечего, п о ж и м а я в ответ плечами. Вы меня только что уволили. Наглая провинциалка. Ничего нового. Усмехаюсь, но продолжаю твердо смотреть в глаза начальнице. Хоть объясните за что. Не даю женщине возможность уйти от ответственности, ведь должна же быть веская причина. Несса или Фурия, как ее девочки называют за спиной, тетка неплохая, хотя орет много, часто не по делу, лишь бы значимость свою показать. Ее давно уже никто не боится всерьез, но все делают вид, что каются во всех смертных грехах. Стоит только нашей Фурии открыть рот, хотя и коллективчик тут подобран со вкусом. Стукачи сплошные, зависники т и любительницы посплетничать. Причем перепишут тебе то, чего и в помине не было. И как я здесь три года продержалась? с а м о й страшно становится, едва п р е д с т а в л ю Ты зачем Саранскому из Алекс плюс по башке бутылкой дала? п р и щ у р и в а е т с я НСА, а я с облегчением вздыхаю. Хоть причину назвала, а то я бы себя поедом ела, гадая, что же сделала не так. Так он приставать начал, на брюках пуговицы оторвал, на блузке рукав. И что а? Инасса нагло меня перебивает, но мне, если честно, на это плевать. Удивление вызывает ее вопрос. Она в своем уме. Толстый Боров, который заплатил ей бабки за рекламу, еще не купил меня и уж никак не имеет права распускать свои грязные, потные, жирные лапы. Фу, противно становится, как вспомню этот ад. Да пошла ты! Выхватываю документы у подошедшей Кадровички, выдавая последнюю фразу Иннессе прямо в лицо. Разворачиваюсь и выхожу на улицу. Мне конец, причем полный. А я только начала свободно дышать и строить планы на будущее. В одночасье урод с баблом разрушил мою жизнь. Ни денег, ни работы, ни радужных перспектив. Одним словом, полный ноль. И чего ты ревешь? Слышу рядом женские голосы поворачиваюсь в его сторону. Вот это я ушла в себя, что называется, и сама не поняла, как оказалась на лавочке в небольшом парке. Никого в округе, еще бы, рабочий день в разгаре, лишь милая бабулька с палочкой, которая сидит со мной рядом и с удивлением смотрит мне в глаза. Что, простите, я шмыгаю носом и вытираю слезы тыльной стороной ладони. Парень бросил. Бабуля проявляет настойчивость, но мне сейчас п л е в а т ь Нет, честно отвечаю, мотая головой с стороны в сторону. Из дома выгнали. Кто? Я удивляюсь, причем открыто, поражаясь чужой логике. Других вариантов нет. Почему человек плачет? Например, у него болит что-то, или... Дальше и у меня с логикой и предположениями т у г о поэтому тупо пялюсь на бабульку в ожидании дальнейшего вопроса. Муж, родители, пожимает старушка в ответ плечами. Мужу у меня нет, родители далеко, отвечая на автомате, так и не понимая до конца, зачем перед ней оправдываюсь. Болит чего? Нет. Снова мотаю головой и слышу, как моя собеседница усмехается. Так а р в е ш ь тогда чего? Уволили с работы, за квартиру нечем платить и вообще. Тоже мне, нашла проблемы. Машет бабку рукой, а у меня слезы снова текут по щекам, как представляю, что придется возвращаться в общагу. Да это еще мелочи. Мне теперь нечем платить за учебу. Хочешь совет? с т а р у ш е н ц е снова привлекает мое внимание, и я теперь просто на нее пялюсь, больше не пытаясь понять какой-либо логики. Закрой глаза, подумай о чем-то хорошем, посчитай до сорока, и работа сама ко мне придет. Жизнь наладится, дурочка, смеется бабулька, а я на автомате закрываю глаза. Море, пальмы, песок, легкий бриз. Раз, два, три, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Глаза резко открываю и поворачиваю голову вправо. Никого, пусто. Может у меня глюки? Пора отдыхать. Я встаю, Славочки, и едва делаю шаг, как мой взгляд у т ы к а е т с я в противоположную сторону улицы. Это г о не может быть! Отступаю и тут же плюхаюсь назад на скамейку. Мне мерещится. Мотаю головой с стороны в сторону, прогоняя то ли галлюцинации, то ли свои глупые мысли. Черт! Тут же вскакиваю, так как наконец-то меня о с е н я е т Чего это я с о п л и распустила? Вот он, мой шанс на новую жизнь. Бегом и как можно быстрее, иначе буду жалеть об этом всю свою оставшуюся жизнь.